Этот треск долго отдавался разгневанным эхом. Если бы я когда-нибудь желал найти укрытие, где можно спрятаться от жестокого тревожного мира и тихо мечтать вдали от людской суеты, я не знаю более надежного места, чем эта маленькая долина. Благодаря ничем не нарушаемому спокойствию этого уголка и своеобразию характера его жителей, потомков первых голландских поселенцев, эту уединенную долину назвали сонной лощиной, а местных сорванцов по всей округе называют сонно-лощинскими мальчишками. Сонное мечтательное настроение витает над этой благословенной землей, глубоко проникнув в здешнюю ауру. Некоторые люди говорят, что это место заколдовал один высокообразованный немецкий доктор в ранний период колонизации. Другие считают, что какой-то прорицатель или колдун из местного племени проводил здесь какие-то магические ритуалы, прежде чем эту землю открыл Гендрик Гудзон. Конечно, это место все еще остается под властным какой-то колдовской силе, чары которой заворожили покорных людей, испытывающих суеверный страх. Они верят в чудеса, впадают в трансы, перед ними часто возникают призраки и какие-то странные видения. Они слышат музыку и голоса, витающие в воздухе. Вся эта местность наполнена таинственными слухами, заколдованными уголками и суевериями. В сумерках над всей долиной падают звезды и сверкают метеориты чаще, чем в любой другой части страны. А ведьма с девятью бесами выбрала именно эту долину для своих колдовских плясок. Однако Главным духом, царящим в этом зачарованном уголке, стал призрак всадника без головы. Некоторые люди говорят, что это тень Гессенского воина, голова которого отлетела после выстрела из пушки в неизвестном сражении периода революционной войны.